Голова, в которой коты жужжат, а не мурлыкают. Шесть дней назад. Тема сегодняшнего урока — «Особности е н внутреннего строения птиц, связанные с полетом». Но сначала хочу задать важный вопрос. Анна Игоревна обвела глазами притихший класс. «Кто-нибудь знает, что такое мурмурация?» «Кошачья рация?» — предложила Настя Афанасьева с первой парты, и все засмеялись. Учительница тоже улыбнулась и покачала головой. и тогда варианты посыпались один за другим. «Цветок как настурция? Или дерево как акация?» «Нет, это точно с котами связано», — настаивала Афанасьева. Большая поклонница хвостатых и усатых. Артем не выдержал и пробормотал. «Ну, что за бред? Какие, блин, коты? Мы птиц попроходим!» Ему казалось, что в том шуме, который поднялся в кабинете, его никто не услышит. Не хотелось лишний раз привлекать внимание. Но Маринка Прилепина, сидящая перед ним, Услышала э б е р н у в ш и с ь прошипела. «Самый умный, что ли?» «Берет у и б меня свои локаторы!» Огрызнулся Титов. «Придурок! Курица!» Прилепина ответить не успела. На весь класс, перекрывая остальные разговоры, раздался вопль Макса Редькина. «Да фигня это! Выдуманное слово!» «Редькин, что за выражение?» «И не вопит, ы не на стадионе!» «Черниченко, перестань листать учебник! Там нет подсказки!» Строгие слова учительницы прекратили свалку. «Ну что же, вы десятый класс!» «Мы же последние две недели только птиц и изучаем. Значит, и мурмурация с ними связана. Неужели никому не встречалось это слово?» Артем вздохнул от безысходности и поднял руку. Он и хотел бы отсидеться в тишине, не навлекая на себя очередную порцию гадостей, но у него никогда не получалось смолчать, если правильный ответ был ему известен. Промолчать, когда знаешь, — это в полушаге от соврать, а что-то глубоко внутри него изо всех сил сопротивлялось неправде, сколько он себя помнил. Кто бы сомневался, фыркнул на задней парте Редькин, даже не пытаясь понизить голос. Ботанидзе! Анна Игоревна бросила на него недовольный взгляд, а затем благосклонно кивнула Артему. Титов? Я что-то такое читал. Вроде бы это как как достая птиц введет себя в полете как единое целое, да? Молодец, а р т ё м все верно. Открываем тетради и записываем. Учительница повернулась к белой доске и маркером вывела крупные латинские буквы. «Мурмуратио». Слово «мурмурация» произошло от латинского «мурмуратио», что означает «бормотание», «жужжание», «карканье». Так называется явление скоординированного полета огромных стаи птиц, чаще всего скворцов, но иногда также галок, ворон, воробьев и других. «Точно фигня. Получается, котики жужжат, а не мурлыкают?» Тихо проворчала Настя Афанасьева, но ее соседки услышали и захихикали. Анна Игревна строго посмотрела на девочек и продолжила. Это удивительный природный феномен. Но ученые до сих пор теряются в догадках, почему птицы так делают. О возможных причинах нам на следующем уроке расскажет Афанасьева, которая подготовит на эту тему реферат. «Ну, Анна Игоревна», — простонала Настя, — на у ч и т е л ь н и ц а была непреклонна. «На два листа, Афанасьева, тебе явно есть что сказать. А тебе, Черниченко, очень советую поинтересоваться на спецкурсе про командную п е с н ю Бариадов. Это не мурмурация, конечно, но в чем-то похоже». Когда биология закончилась, Артем в ы п а л з из класса последним. Следующей по расписанию стояла физика, его любимый предмет. Но спешить не имело смысла. Иначе пришлось бы толкаться с одноклассниками у кабинета. Ему совсем не хотелось отвечать на тупые вопросы и слушать, как придурок Редькин изображает его оттаттвали, э а остальные ржут, как пегасы. Так что Артем прошел по коридору и, ведя рукой по шершавой, местами облупившейся синей к р а с к и на стенах, неторопливо спустился по лестнице на первый этаж. В пустом помещении царил полумрак, и всегда было прохладно, независимо от времени года. В воздухе витал особенный запах сырой штукатурки, как в подъезде дома, где они с мамой жили раньше. Может быть, именно из-за этого в холле лицея дышалось особенно легко. Звук шагов гулко разносился по залу, отражаясь от плиточного узора на полу и взлетая до самого потолка, распугивая чужие воспоминания и призраки прошлого. Может быть, именно из-за этого там думалось особенно хорошо. Артем перевелся в лицей в позапрошлом декабре, но друзей спустя полтора года так и не завел. Впрочем, в предыдущей школе у него тоже с приятелями было не очень. Все из-за дурацкого заикания, которого он жутко стеснялся. А от этого заикался еще больше. Единственный, кто с натяжкой, но все же мог считаться его другом, Марк, сосед по подъезду, младше его на год. Но и он перестал общаться с Артемом, когда узнал, где тот будет учиться. Точнее, не так. Сначала ему, наоборот, стало очень интересно. и он каждый день слал другу сообщения с разными вопросами, даже просил сфотографировать необычное здание лицея изнутри. Пару недель Артем честно отвечал, доказывая, что ничего ужасного в новом месте учебы нет, школа как школа. Было даже приятно, что друг за него так переживает. А потом Марк сообщил, что родители запретили ему общаться с парнем из красноармейского интерната и заблокировал его во всех соцсетях. К Красной Армии и лицей, конечно же, никакого отношения не имел. всего лишь находился в Красноармейском районе. Да и интернатом школа не являлась. Это подтверждала и позолоченная табличка на входной двери, и официальные документы, где черным по белому значилось лице и пансион. Но, видимо, сильны еще были в людской памяти воспоминания о послевоенных интернатах для сирот и беспризорных, где ученики жили постоянно. Такие заведения никогда не пользовались доброй славой и, по общему мнению, предназначались исключительно для трудных подростков. Доля истины здесь все же имелась. В этом лицее дети учились и правда особенные. Ко всем прочим своим проблемам, заиканию, природной стеснительности и неумению сходиться с новыми людьми, в новой школе Артем оказался еще и учительским сыночком, как на первой же крылатой тренировке полтора года назад окрестила его Марина Прилепина. Титов прекрасно помнил, как это было. Они как раз тренировались задувать свечи выпиванием. Это самое простое, чему учат птенцов, и все в классе неплохо справлялись. Тренер Виталий Иванович зажигал фитиль, а затем каждый из ребят по очереди тянул несколько нот определенным образом, чтобы погасить пламя. И только у Артема, как бы он ни старался, выпивание не выходило. Он старался изо всех сил, делал все точно так же, как остальные, но свеча гасла в лучшем случае с пятой или шестой попытки. «Виталий Иванович, а почему н о в е н н и к о в а к нам в класс перевели, а не в восьмой?» Громко спросил тогда Камиль Сафин, совершенно не переживая, что Артему, который стоял рядом, «Может быть, неприятно. Он же даже свечу с трудом задувает». «Потому что ему четырнадцать, как и вам», — отрезал тренер. «А способности со временем разовьются. Мы тут для того и собрались, чтобы заниматься». «Да просто он учительский сынок», — прошептала Маринка на ухо подружки. и н о услышали все. Не захотел с мелкими учиться, и маму попросил». Вот не зря у нее такая фамилия — Прилепина. Обидное прозвище прилепилось намертво, хотя сказанное не было правдой. Артем маму ни о чем не просил. и даже не подозревал, что его новые одноклассники будут уметь заметно больше, чем он. И вообще он мало знал о полукрылых, когда перешел в лицей. За прошедшее время Титов, конечно, уже многому научился, и по математике и физике даже стал лучшим. Но до сих пор на крылатых тренировках любой из класса показывал более впечатляющие результаты, чем он. Отбросив неприятные воспоминания, Артем устроился на широком подоконнике и достал из рюкзака толстый блокнот на пружинке. На крафтовой коричневой обложке аккуратными печатными буквами было выведено «Журнал наблюдений за полукрылыми». Он завел этот блокнот на следующий день, после того, как узнал о существовании людей-птиц и о том, что сам является одним из них. Мама лишь в общих чертах объяснила ему, что это за существа такие полукрылые, пообещав, что Артем обо всем подробнее узнает в новой школе. Но от этого вопросов не стало меньше. Так что он решил записывать все, что непонятно, или что вызывает его удивление. как настоящий ученый-антрополог в племени, затерянном в джунглях вдали от цивилизации. На самом верху самой же первой страницы стояло три больших вопросительных знака. Почему они, мы, называются полукрылые? Что за странное слово? Это значит только одно крыло из двух? Или крыльев два, но они укороченные какие-то? Обрубки, что ли? Недоразвитые крылья? Чуть ниже чернилами другого цвета позже была сделана приписка. Полукрылые – значит крылатые полулюди-полуптицы. Ясно. Из одноклассников Артему больше всех нравился Никита Черниченко. Он был выше и крупнее остальных в классе, но двигался и разговаривал всегда неторопливо, словно ему некуда спешить. Из-за этого он казался недалеким увольнем, но первое впечатление было обманчиво. А самое главное, он никогда не передразнивал Артема и не делал вид, что устал ждать, когда тот закончит фразу. Черниченко как будто и не замечал, что собеседник заикается. А еще Ник, единственный из класса, Уже знал свою птицу. Остальным оставалось только завидовать и ждать своего времени. Именно поэтому учительница биологии посоветовала Нику спросить на спецкурсе про какую-то командную песнь. Наверняка что-то из особых способностей его ветви. Обычно птенцам удавалось впервые окрылиться, то есть трансформироваться в полукрылого, ближе к 16-17 годам. До этого возраста можно было только гадать, какая у тебя птица. И только б ы р я д о в это правило не касалось. Их волосы начали синеть вскоре после того, как у птенца проявлялись способности полукрылого. Вот у Никиты были темные, почти черные волосы цвета вороного крыла, среди которых ультрамариновыми стрелами выделялись крашеные пряди. Точнее, обычные люди думали, что пряди крашеные. Артем и остальные в лицее знали, что это его натуральная масть. Про б р я д о в сам Артем узнал не так давно. Никогда прежде не слышал такого слова, И сначала подумал, что это то ли кличка Никиты, то ли фамилия такая странная, нерусская. Но оказалось, что нет. Забавно, но н и слово относилось к Нику, а Ник к слову. Хитов перелистал несколько страниц блокнота до той, где сверху было крупно написано «Бариат» и два раза подчеркнуто. Он перечитал текст, написанный под заголовком. «Известный Бариат. Никита Черниченко. Внешний вид. Синие пряди в волосах. Значит, и перья синие. Умеет ли он уже окрыляться? Мифология. б о р и а д а м и звались Зет и Калаид, герои древнегреческого мифа про п у т е ш е с т в и е аргонавтов. Они считались сыновьями б а р е я бога северного ветра, и у них были крылья на ногах и спине. Артем задумался, глядя в окно, и покусывая кончик ручки, которую достал вместе с блокнотом, и затем дописал внизу страницы. Особая способность б а р и д о в Командная п е с н я Похоже на что-то вроде мурмурации у птиц. Стая действует как единый организм, уточнить на спецкурсе. Всего их в классе училось семь человек. Точнее, раньше было семь, но с этой четверти стало восемь. К ним перевели еще одного птенца, вернее, еще одну. У Эллы Вихревой был вечно надменный взгляд и золотисто-каштановые волосы до плеч, в которых при каждом движении звенели и стучали бусины, колечки и цепочки, вплетенные в косички. В любую погоду она ходила в черной кожаной куртке с блестящими металлическими заклепками. Наверное, она могла бы всем понравиться своей смелостью и загадочностью, но она не хотела. Вместо этого предпочитала говорить, что думает, и плевала на правила вежливости. Артем не знал, в чем дело, но на все попытки с ней подружиться, н о в и н к а я реагировала довольно агрессивно. Смотрела зло, отвечала резко. Если вообще отвечала. В ее первый день Антон Сергеевич, их классный руководитель, пришел в кабинет вместе с ней и объявил ребята знакомьтесь это элла она перевелась в наш лицей и будет учиться с вами в 1 0 м классе ни на кого не взглянув девушка молча прошла и села за последнюю парту после урока прилепина с подружками подошли знакомиться привет эля я марина а это настя и тоня а г д е т ы раньше училась вихрева кинула ее высокомерным взглядом с ног до головы и заявила мое имя элла а если тебе так сложно запомнить четыре буквы подряд то так и быть, можешь называть меня л У Прилепиной даже уши п о к р а с н е л и от злости. Никто не смел так с ней разговаривать, зная ее злопамятность и скандальный характер. Но осадить новенькую она не успела, потому что в этот момент в кабинет зашел учитель. А потом прошел слух, что Вихрева после уроков дополнительно занимается с психологом, так что за ней прочно установилась с л о в а «психованной рокерши». Спустя пару недель после начала четверти ребята к ней больше не лезли. «Чего гусей дразнить?» В классе вновь у с т а н о в и л о с ь п р и в ы ч н о е равновесие — шесть друзей и два ч т е п е н ц а За размышлениями перемена пролетела незаметно, и Артем чуть не опоздал на физику. Звонок уже прозвенел, когда он на всех парах влетел в кабинет. Из журнала наблюдений за полукрылыми. Известный г о р у д а Антон Сергеевич, учитель физики и классный руководитель. Внешний вид — блондин с золотистыми волосами. Не видел, как он окрыляется, но перья должны быть золотые. г о р у д ы всегда мужского пола. Мифология. Гаруда – это царь-птиц в индуизме, орел с человеческим туловищем. Он считался ездовой птицей бога Вишну, мог принимать любое обличие и проникать куда угодно. Выглядел как орел с человеческим туловищем. Особая способность. Сильнее обычных людей. Могут ускоряться и двигаться стремительно. Определяют яды.